Седьмое января 1918 года вечер, Гатчинский дворец. Рождество по старому стилю 1917 года семья бывшего российского императора Николая II встречала со смешанным чувством облегчения и тревоги. Остался позади зловещий 17-й год, год, когда рухнула самодержавие и трон покинула династия. Совсем недавно отпразновавшее своё трёхсотлетие, в прошлом остались две революции, два переворота. Самым главным из них был февральский, когда Николая шантажом и угрозами вынудили написать отречение от престола. Бывший император до сих пор трясло при воспоминании о том дне, когда генералы, презрев присягу, требовали от него отречения, а этот канцлер Ямелюков угрожал смертью его семье. Последующий за переворотом хаос, воцарившийся при правлении временного правительства, был вполне закономерен, ведь временные по определению ни за что не отвечают. В результате, когда смута достигла апогея, к власти пришли большевики, что было совершенно неизбежно, поскольку они не болтали, как все прочие, а целенаправленно делали своё дело. Надо сказать большое спасибо потомкам за то, что они сразу протолкнули наверх вполне вменяемого и раньше внешне неприметного господина Сталина. Пронесло. Всё могло кончиться значительно хуже, если бы к власти прорвалась группировка Троцкого, Свердлова с их маниакальной ненавистью к российской государственности. Недавно в Гатчине на правах старого знакомца и, можно сказать, крестника побывал порутчик Бессоев. Он привёз Алекс и девочкам разные дамские безделушки, поздравил всех с Новым годом и наговорил множество комплиментов. Он-то вполне доходчиво объяснил бывшему императору политику партии и текущую политическую ситуацию. Сталин и его притяранцы из будущего в самый последний момент уничтожили банду гейшэфтмакеров. Они не остановились, между прочим, даже перед до расстрелом из пулемётов своих бывших соратников. Он бы Николай Александрович Романов, император и самодержец, так не смог. Так называемое кровавое воскресение не в счёт. Там решения принимали совсем другие люди. Он же сам устранился и, если сказать честно, просто сбежал из Петербурга в царское село. Не тот у него характер, но совершенно не тот. Вот и сейчас ему бывшему императору пришлось прилюдно присягнуть новому большевистскому владыке России и фактически второй раз в жизни отречься от престола. И его убедили в том, что пока он и его близкие будут соблюдать некий негласный договор, то им со стороны этих большевиков ничего не будет угрожать. В противном случае, как говорится, алягер, кома алягер. В условиях, когда бывшая империя расползалась по швам, как ветхий кафтан, ни у кого из игроков на этой всемирной шахматной доске Не будет никакого желания нянчиться с семьёй бывшего императора. Роль приносимая в жертву пешки Николаю совсем не нравилась, тем более что очень многие по ту сторону фронта сейчас с пятой видят мёртвыми всех Романовых. Монархия в России пала, и реставрации она не подлежит, по крайней мере, в обозримом будущем. А виновен в том, что великая империя, как ему казалось, построенная на века, рухнула в одночасье, был он, император Николай Александрович, от ходынки и до самого февраля 17 года раз за разом принимавший неверные решения. Каждый раз, когда у него был хоть какой-то выбор из всех возможных вариантов, он выбирал наихудший, а приближённые им к трону люди почему-то оказывались Сплошь прохвостами и карьеристами бывшего императора мучила совесть из-за все упущенной им возможности, из-за тех жертв, которые понёс народ из-за его неспособности править. Но теперь уже ничего нельзя было изменить. Из хозяина земли русской он превратился в просто обывателя, каким он и был на самом деле. Не было в нём того внутреннего стержня, который необходим успешному правителю. На его удивление, такой внутренний стержень оказался у сына грузинского сапожника, не доучившегося священника и революционера. В отличие от полных ничтожеств вроде Гучкова, Родзянка, Львова и Киренского, голова большевистского правительства совсем не жаждал унижения бывшего самодержца. Несмотря на свое вроде бы пока внешне стабильное положение, Романовы все же испытывали безотчетную тревогу в отношении будущего, которое у них было крайне неопределенным. Кто они и что они в новой для них стране? Какое их ждет будущее и каковы перспективы у их детей? Ничего не понятно. Каково истинное отношение к Романовым в Европе, Николай понял ещё летом, когда их британские родственники наотрез отказались принимать его вместе с семьёй. Мол, британский народ не перенесёт присутствия кровавого тирана на британской земле. Их с самого начала приговорили к озакланию, как к жертвенных агнцев, цель разжечь до небес пламя гражданской войны в России. Тем лицам, которые спланировали эту комбинацию, было наплевать на родственные связи между Виндзорами и Романовами. У Англии нет постоянных друзей, у нее есть только постоянные интересы. Этой выходки Николай не простит британцам никогда. Бывший царь с неохотой признал со себе, что поражения Ройал Неви при Мурманске и Бергине не вызвали у него ничего, кроме откровенного злорадства. Нашла с вети управа и на просвещенных мореплавателей. Возможно, что союз с британской империей был самой большой его ошибкой как самодержца. А у Алекс свое маленькое счастье. Ее личный враг Гучков сидит в Петропавловке и выйдет он оттуда, скорее всего, только под конвоем и преми ком на эшафот. В самом ближайшем времени над ним и другими его поддельниками из банды ВПК состоится суд. Уже объявленный состав присяжных, поровну состоящий из рабочих, солдат и фронтовых офицеров, не оставляет никакого сомнения в том, каким будет приговор. Дело Гучкова ведет красный прокурор некто Андрей Януаревич Вышинский, старый знакомец Сталина. с которым тот познакомился в 1908 году в Бойловской тюрьме, а свидетелем обвинения выступит генерал Маниковский, начальник главного артиллерийского управления и последний исполняющий обязанности военного министра временного правительства по основам поручика Бесоева, Гучку, Рябушинскому и прочим, сразу можно мазать лоб зелёнкой. А зачем Просто душно, спросил тогда Алекс. А затем мадам ответил Бисоев, чтобы пуля, войдя в мозг, не занесла оттуда ни нароком инфекции. Бедная супруга бывшего императора чуть не хлопнула в обморок. Да, такой вот у господ большевистских офицеров юмор. Впрочем, как говорят в народе, с волками жить, по волчьи выть. Может, оно так и надо? Похоже, что господин товарищ Сталин сразу и доступно для всех решил объяснить господам промышленникам и предпринимателям, как при его власти не надо вести дела. Хорошу Мишкино, он воюет среди пришельцев из будущего стал почти своим, и с фронта от него время от времени приходят письма. Кстати, именно из них Николая узнал Что во время проведения язской операции, закончившейся полным разгромом Румынии, в плен к большевикам попала вся королевская семья, включая не состоявшуюся жениху его дочери Ольги принца Карла. Как писал Мишкин, война Красной гвардии с Румынией оказалась молниеносной и закончилась не успел начаться. Теперь полковник Бережной повернул своё воинство на юг. А у него еще одна забота: девочек пора выдавать замуж, и выдать их надо так, чтобы обеспечить их будущее. Но кто возьмет за мужа дочерей российского экс императора, особенно после того, как стало известно об их наследственной болезни гемофилии, а каково будущее Алексея? До конца жизни ему суждено быть приманкой для всякого рода авантюристов. и политических интриганов. И это несмотря на то, что с помощью врачей из будущего мальчик уже может вести практически нормальный образ жизни, никто не сможет сказать, как долго он проживёт. Слишком поздно Николай понял, что совершенно безосновательными были его надежды на то, что сын сможет унаследовать российский трон, и дело даже не в революции. Просто жизнь больного гемофилии жить частно и ежеминутно висит на волоске. Ради блага мальчика и всей семьи еще тогда в 1905 году после позора отцу Симея Мугдена надо было послушать мама и отойти в сторону, освобождая трон Мишкину. Но Алекс тогда за упрямилась и в результате были сделаны роковые ошибки, исправить которые теперь уже невозможно. одним словом правы были старики Ремление горе побеждённым вот так несмотря на украшенную ёлку накрытый стол за которым собралась вся его семья и натужное веселье и прошёл в гачинском дворце праздник Рождества Христова впереди был восемнадцатый год в другой версии истории ставшей роковым для этой семьи Что с ними будет на этот раз, зависело только от них самих. Или они смогут встроиться в новую жизнь, сделав так, чтобы обек существо они просто-напросто забыли, или их ждёт ужасный конец. Бывший император на всю жизнь запомнил очную ставку с захваченным в Мурманске британским разведчиком Сиднеем Рейли, он же Самуил Розенблюм из Одессы. И его рассказ о том, как ему было поручено организовать убийство всей царской семьи для того, чтобы потом свалить это злодейство на большевиков. Когда со всех сторон огонь, куда тогда падаться бедным Романовым?